Глава двадцать «О чем молчит жемчуг?» Вечером того же дня, особняк семейства Лисавер, Лори. Остаток дня прошел в суете. Я едва выкроила время, чтобы выпить бодрящего эликсира и немного отдохнуть. Зато матушка порхала как колибри, перебирая горы, нарядов и украшений. Родительская спальня была доверху завалена шелками, коробками и шкатулками. До сегодняшнего дня я даже не представляла, что у маминой гардеробной прячется такое количество вещей. Мы с отцом не успевали следить за сменой ее платьев и причесок, только молча радовались, что можем пойти на бал в форме. Ники, принеси рубиновые запонки с Фениксом, воскликнула матушка. Они идеально подойдут к мундиру Родриго. Дорогая, мы ведь остановились на бриллиантовых, устало поморщился отец. Камни прекрасно сочетаются с твоим платьем и ожерельем. «Только не сплатим лори», — всплеснула руками мама. «Почему?» — недоуменно уточнила я. «Оно зеленое». «Феникс — символ светлых целителей», — пояснила Селеста. «Бриллианты к нему не подходят, нужны рубины». «Огненная птица вышита только на платье Верховной, напомнила. «У простых жриц прозрачные рукава» к ним бриллианты и жемчуг подходят лучше. Дело принимало дурной оборот. Час назад я с боем отстояла бабушкино ожерелье. Матушка настаивала на бриллиантовом колье, но мне удалось убедить ее, что белоснежный жемчуг чудно оттеняет вышивку на корсете. А изумрудная застежка гармонично сочетается с цветом наряда. Селеста согласилась с моими доводами и чтобы вся семья прибыла на церемонию в одном стиле, подобрала для себя и отца элегантные бриллиантовые гарнитуры. Мы несколько раз все обсудили и согласовали. Смена украшений незадолго до бала выглядела нелепо. Но главная проблема была в другом. Артефакт Риэль единственный шанс продержаться до конца бала. Так что плевать на все, не отдам жемчуг. «Лори, милая, ты великолепный целитель!» И в будущем вполне можешь сменить платье обычной жрицы на наряд главный». В голубых глазах вспыхнули мечтательные огни. «Пусть отныне Феникс хранит тебя и помогает добиваться успехов. Ты достойна большего». «Дорогая, я разделяю твои надежды», — осторожно начал отец. Но маркиз Балтимер уже не раз заводил разговор о том, что после свадьбы Лори должна сосредоточиться на семье. А статус верховной требует огромных жертв. Родриго умело переводил разговор в нужное русло и прощупывал очередной скользкий вопрос. «Пока улов был невелик, мы так и не смогли вывести матушку на нетипичные эмоции». Она с головой нырнула в суету. Все разговоры сводились к запонкам, туфелькам, колечкам. Раньше я не замечала за ней подобного. Она никогда не вытряхивала все вещи из гардероба, а заранее все продумывала и доставала лишь несколько нарядов для сравнения. «Бран передумает», — уверенно заявила матушка. Поймет, что такой талант нельзя запереть в четырех стенах и будет поддерживать Лори на пути к вершине». Мы с отцом недоуменно переглянулись. Я уже ничего не понимала. Потерпев фиаско с Марианной, леди Балтимир успела заскочить к нам на кофе и помочь маме со сборами. Уехала безликая на удивление быстро. Неужели решила затаиться и временно отпустить марионеток в свободное плавание? Уж не по этой или причине мы так долго ничего не замечали. Сейчас поведение мамы казалось совершенно обычным. Подумаешь, вчера вела себя странно. С кем не бывает? Все можно списать на усталость и нервное истощение. Такие паузы и ментального воздействия замыливали взгляд, не позволяя вычислить определенную систему. А значит и найти улики. Леди Балтимер великолепно все продумала, только я не собиралась опускать руки. Даже гении ошибаются. Паучиха не могла предусмотреть абсолютно все. Тереза по секрету поведала, что бран ужасно страдает из-за случившегося, заговорщически прошептала матушка. О, о, услышав знакомые нотки, я приободрилась и решила развить тему. Если бы он сразу подумал о последствиях, не пришлось бы страдать после. Возмутилась. Его поведение было ужасным. Госпожа-настоятельница едва замяла скандал. «Ревность толкает людей на безрассудные поступки», — вздохнула Селеста. «Но разве Бран не заслужил прощения?» Нервно куснула нижнюю губу. Время шло на секунды, а я понятия не имела, как поступить. Можно было ответить грубо и спровоцировать скандал. Вывести ее на яркие эмоции, но... Я крыльями чувствовала, что именно этого от нас и ждут. Если продолжим развивать тему, только обидим близкого человека и своими руками заметем следы. Тереза явно сменила тактику. Придется и нам перестроиться на ходу. Но как понять, в какое русло увести разговор? Как нащупать нужную тему и вытянуть нити кукловода на поверхность? Перед глазами вспыхнула ночная беседа. Едва перестала спорить с мамой, плетение Терезы залегли на дно. Селеста быстро очнулась, но первое время вела себя заторможенно. «Может, стоит ориентироваться именно на такие паузы?» «Конечно, заслужил». Обезоруживающе улыбнулась и мысленно добавила. «Громкий суд и холодный то он заслужил, а не прощение». От злости на Балтимеров все закипало внутри. «Мне стоило огромных усилий продолжить игру». Помогали мысли о маме. Хотелось как можно быстрее освободить ее и защитить от магии безликих. Но все же Бран должен извлечь урок из случившегося. Добавила, чтобы отступление не выглядело подозрительно. Крылья потеплели, одобряя мои действия. Зато сидящий позади Селеста отец недоуменно нахмурился, но перебивать не стал, дал возможность доиграть до конца. Надеюсь, он действительно все осознал. Я замолчала, сосредоточившись на эмоциях матушки, хотела проверить еще одну догадку. Если верить старым хроникам, безликие в совершенстве владели телепатией. Но могли читать мысли жертвы только глядя ей в глаза или поддерживая тактильный контакт. При всем своем могуществе Тереза не могла подслушивать разговоры через матушку, но вдруг ведьма чувствовала, когда очередное плетение угасает, и сейчас проверяла меня. Уверен, он все понял и действительно раскаялся. Отец неожиданно поддержал мой эксперимент. Леди Балтимер не стала болгать Конечно, Тереза всегда говорит правду. Уверенно кивнула матушка. Ее ни капли не насторожило наше смирение и ядовитые нотки в голосе Родрига. Разумеется, дорогая, твоя подруга сама добродетель. Улыбнулся отец. Он моментально понял правила игры и теперь захваливал Терезу, усыпляя плетение. Да, мама не договорила, замерла посреди комнаты, прижав в груди очередную шкатулку. Несколько секунд ничего не происходило. Мы с отцом боялись пошевелиться, дабы не спугнуть удачу. Но едва в комнату вошла служанка, Селеста недоуменно моргнула и начала оживать. «Леди Лисавер, я принесла рубиновые запонки с Фениксом. Ники поклонилась и поставила на столик коробочку с украшением. «Прикажете что-нибудь еще? «Нет, ты свободна». Мама говорила медленно, растягивая слова. Но в целом выглядела вполне обычно. Из глаз исчезли лихорадочный блеск, а на гору нарядов она посматривала с явным недоумением. «Похоже, я не ошиблась, и Тереза действительно проверяла мои намерения в отношении Брана». «Присветлая». Только бы она поверила, что я не собираюсь разрывать помолвку. «Дорогая, ты уверена, что хочешь сменить все гарнитуры?» Отец задостал из кармана часы и демонстративно постучал ногтем по циферблату. «Мы можем опоздать». «Ты прав». Матушка поставила шкатулку на стол рядом с запонками и подошла ко мне. «Но это ожерелье. Не уверена, что оно идет лоре». Ее голос стал мягче, спокойнее, но нездоровый интерес к жемчугу настораживал. «Оно скромное, но элегантное», — осторожно возразил отец. «Идеальный выбор для юной жрицы. Сир Балтимер наверняка оценит такой выбор». Взгляд мамы снова стал пустым. Но на этот раз затмение прошло за пару секунд. Словно указание «стащить с меня жемчуг» было второстепенным, И при определенных условиях им можно было поступиться. Мне кажется, матушка Брана тоже придет в восторг, добавила, развивая тему. Она обожает жемчуг. Да, она считает его идеальным вариантом для замужних леди. Селеста задумчиво куснула нижнюю губу. Мы сегодня обсуждали туалеты для бала. Кто бы сомневался, теперь понятно, откуда ветер дует. Тереза наверняка выпытала у мамы обо всех свойствах ожерелья и сочла его не опасным, но нежелательным. Поэтому Селеста так настойчиво предлагала украшения без магии. Леди Балтимер пыталась ослабить меня, лишив даже самой крохотной защиты и шансов на спасение. Но в то же время хотела узнать намерение по поводу помолвки. Поэтому я обозначила колье как менее важную цель. «Милая, мы опаздываем», — напомнил отец. «Хорошо, давайте оставим все как есть», — сдалась матушка. «Не стоит заставлять императора ждать». Я едва сдержала победоносный писк. Кажется, мы не только нашли нужные вопросы, но и нащупали слабое место безликих. Они не могут выдать жертве несколько равнозначных поручений одновременно. Осталось придумать, как использовать это в наших целях.